Борт исследовательского корабля «Седов» 12 дней после старта. Поразительно, насколько быстро жизнь вошла в колею. Басов даже не перестраивался. Режим на корабле оказался таким же, как и на базе. Не потребовалось привыкать. Разве что экипажу пришлось распределить вахты. Хорошо еще в полете у них была полная взаимозаменяемость. Но опять же нельзя сказать, чтобы это кого-то чрезмерно напрягало. Дежурили по одному... Автоматика была на высоте, а научной группе осталось только поддерживать физическую силу да убивать время, что каждый делал по-своему. Басов в основном перечитывал книги, до которых при его обычном ритме жизни не доходили руки, изредка разбавляя их узкоспециализированной литературой. Правда, именно что изредка. Он всерьез подозревал, что будущий объект исследований весьма отличается от того, что можно узнать из книг почему он был в этом так уверен. Да просто геологическое строение каждой из исследованных планет Солнечной системы всерьез отличалось от всех остальных, иной раз даже общих закономерностей не наблюдалось. Так что прилетим, посмотрим. Исходя из этой философской мысли, он и валялся на койке, либо ходил в небольшой, но великолепно оснащенный спортзал, ну и с коллегами общался, куда же без них. Кстати сказать, В том, что они долетят, Басов все же сомневался. Во-первых, из-за предстоящих испытаний двигателей. А во-вторых... Во-вторых, он все чаще открывал сумку или ящик стола и рассматривал свой незадокументированный груз. Поразительно, в самолете при посадке чуть ли не насквозь просвечивают. А здесь даже не спросили, что он взял с собой. И это наводило на мрачные размышления. Чем уж занимались остальные, он старался не интересоваться. «Принципиально. Им лететь два, а может и все три месяца, надоедят еще друг другу». Как интересно, раньше люди в такие полеты отправлялись. Они ведь длились годами. Хотя, конечно, коллектив достаточно большой — это плюс. Есть кому и чем заняться. серёгин к примеру, играл на гитаре. Много и с чувством. Не то чтобы он был виртуозом, но и не три блатных аккорда. Так, нормальный средний уровень. Мог изобразить любую песню причем не фальшиве или хотя бы почти не фальшиве. Так что по вечерам в кают-компании были вполне пристойные музыкальные вечера. Кстати, он оказался не единственным, кто умел извлекать и из деревянного резонатора пристойные звуки. И сам Басов мог, научился еще в студенчестве, и отточил в походах, и Иванов, и Романов. И Смаилов тоже умел, но не слишком любил. А лучше всех, к удивлению экипажа Седова, играла Кривоносова. Эта крыска обладала, на удивление, хорошим слухом, да и голосом ее бог не обидел. В общем, нормально получалось. Кстати, Басов, конечно, руку на отсечение не дал бы, но у их астрофизика, похоже, с Серегиным развивался вялотекущий роман. Даже интересно, что он в ней нашел, хотя вкусах, как говорится, не спорят. Да и вообще, с учетом дефицита женского пола на борту, возможно, любые коллизии. Вот за Петровой. Активно ухлёстывал Исмаилов, хотя вроде бы совершенно безответных симпатий. А ещё вокруг неё крутился Тимбитханов, с которым она уже не первую экспедицию летела. И Павлов какие-то телодвижения делал. Шекспир отдыхает, в общем. За Демьяненко ходили аж двое — Иванов и Коршунов. Это не считая самого Басова, который, правда, больше интересовался насчёт поболтать. Второй пилот оказался на удивление интересным собеседником. Правда, разговорить ее изначально было трудно, но сейчас вроде бы оттаяло. Что-то у этой женщины было за душой. Непонятно что, правда, но жить и нормально общаться с другими людьми ей это всерьез мешало. Веселая жизнь, короче, и лишь Романов выпадал из общей картины. Командир упорно крепился, это ему по должности было положено, да еще ловко сглаживал острые углы которые в маленьком коллективе неизбежны. А так полет шел исключительно ровно, четко по плану. Разогнавшись на гравитационных двигателях и уйдя от планеты, Седов перешел на классическую реактивную тягу, а затем в свободный полет. Если бы не было поляризатора гравитации, они бы начале по креслам от ускорения размазывались, а дальше всю дорогу, пока корабль шел без ускорения, в невесомости плавали но сейчас полет проходил в комфортных условиях. Разве что каюты невелики, но вот да это ерунда. Даже на земле, особенно в экспедициях, иной раз бывало хуже. А по молодости, помнится, и вовсе случалось, что куча соснового лапника за роскошь шла. В общем, жаловаться было не на что до сегодняшнего дня. С утра его разбудил сигнал тревоги. Противный такой звук, вроде бы и негромкий, но жестоко режущий уши. Басов вскочил, будто ужаленный, приложился головой о верхнюю полку, на которую закинул свои вещи, зашипел от боли. Да что там случилось? Рывком натянув комбинезон, он привычным движением защелкнул широченный пояс, ощутил знакомую, успокаивающую тяжесть кобуры. Пистолет он привык носить во время экспедиции, где была велика вероятность нарваться на медведя, и потому всегда имел его при себе. Большинство русских, конечно, имели дома оружие. Благо, право на его свободное ношение прописали в Конституции еще 40 лет назад. Но вот привычка таскать его с собой постоянно выработалась далеко не у всех. Тем более здесь, на корабле, да еще и тяжелые штатные дуры. Вот и сейчас, среди оказавшихся в коридоре, пистолет был только у него, да у Демьяненко. Коридор был сравнительно узким. Разумеется, он не шел ни в какое сравнение с переходами станций, в которых годами вынуждены были обитать первопроходцы земной орбиты. Но все же собравшемуся здесь экипажу было тесно. Хорошо еще, что освещение было организовано очень грамотно, и люди при всем желании не могли загородить друг другу свет, но плечами и задницами толкались капитально. Дверь к каюту Тимбетханова была распахнута настежь, но из-за спины Иванова, закупоривающего проход, словно гигантская пробка, ничего было не разглядеть. Впрочем, уже через пару минут он буквально шарахнулся, выпуская Серегина, и Басов успел рассмотреть лежащего на кровати штурмана. Глаза его были открыты и смотрели в потолок. Лицо бледное, какое-то странно неподвижное. От этого зрелища Басову почему-то стало жутко, да и не ему одному. Похоже, дышащий в спину геологу, Исмаилов шарахнулся назад. Кончено. Серегин какими-то невероятно четкими, замедленными движениями вытирал руки. Пропитанная спиртом салфетка благоухала, и этот запах почему-то вдруг показался басово-отвратительным. Лицо доктора, обычно веселое, напоминающее формой луну с мелкими кратерами Оспин, сейчас осунулось, черты его заострились. «Что?» — хрипло выдохнул Романов — совсем потерявшиеся за спинами более рослых товарищей инфаркт обширный вскрытие даже делать смысла нет хватит томографии но так же не бывает заснул не проснулся это у стариков да у кого угодно устал отмахнулся доктор ночью приборы в течение часа фиксировали резкие колебания магнитных полей от этого и на земле наблюдается увеличение количества инфарктов а уж здесь эх Все молчали. Да и что было говорить. Басов не мог представить Тимбетханова мертвым. Видел, а представить не мог. Всегда сдержанный, спокойный. Их штурман не был душой компании. Но и представить экипаж без него... А главное, абсолютно здоровый человек. Призер континентальных игр. С легкостью отрывающий от земли колоссального веса штангу. И вот он лежит в каюте, кукла в человеческий рост в которой нет ничего живого. В этот день на корабле царило молчание. Разговаривали только по делу. Никакого веселья, никаких улыбок, пустовал спортзал. Даже обедать ходили порознь, стараясь не сталкиваться с остальными и не смотреть друг другу в глаза. Смерть товарища неожиданная и нелепая, подействовала на людей угнетающе. Басов валялся на койке, бездумно глядя перед собой, и даже читать не пробовал. Смерть товарища он видел. Не раз, откровенно говоря, видел. Но впервые это вызвало у него такой набор эмоций. Остальные, похоже, также ощущали нечто подобное. И вокруг корабля словно бы сгустилась темная, почти физически ощущаемая мрачная аура. Уже вечером Басов зашел в кают-компанию выпить кофе. Спать не хотелось абсолютно. На корабле стояла давящая вязкая тишина. Даже дверь-рубку была наглухо задраяна. Профессор думал, что он последний и никого здесь больше не предвидится, но ошибся. На глубоком мягком диване, стоящем в углу, сидела Петрова, отрешенно глядя перед собой. Басов ходил не то чтобы совсем бесшумно, но тихо, что помогало в лесу и нервировало студентов. От этой привычки он не избавился и здесь, поэтому, обнаружив Петрову, просто шагнул назад, Однако женщина услышала, подняла голову. «А, Сергей, не стой на пороге, заходи. Пить будешь?» В руке у нее материализовались стакан и небольшая, где-то на поллитра литра фляжка. Сочно булькнуло содержимое, почти полное, — механически определил Басов. «Вообще-то спиртное на борту против всех и всяческих правил. В космосе многое запрещено, Вы только все обходят подобные запреты и смотрят на это сквозь пальцы». Главное — не злоупотреблять. В конце концов, у самого профессора тоже имел сен 2 Две по 0.33, так что незачем строить из себя святого. Не поймут, да и вообще случай явно не тот. Наливай. Петрова кивнула и плеснула в стакан до половины янтарной жидкости. Басов принюхался. Виски. Настоящий шотландский. Очень недешевая штука. Стоящий на столе второй стакан — Женщина налила столько же, тютелька в тютельку. Судя по движениям, она уже изрядно приняла на грудь, но руки не дрожали, а точность и вовсе была поразительной. Сразу видно, много работала в лаборатории, очень хорошо поставлен глазомер, а опыты впрямь не пропьешь. «Так, что это мы тут делаем?» На пороге материализовался Исмаилов. Хмыкнул, глядя на них, потом вздохнул. «Примите в компанию». «Давай», — Петрова махнула рукой, — «тогда я сейчас принесу. Потом принесешь, если потребуется. А у меня есть еще». Тут она ткнула пальцем, и, проследив за ее жестом, Басов только сейчас обнаружил возле стены еще две фляги. Одна маленькая, открытая, и, похоже, уже пустая, а вторая совсем как та, из которой сейчас производили распределение живительной влаги. «Да, Петрова не мелочилась». Исмаилов не стал же маниться, просто достал еще один стакан, получил в него свою порцию и поерзал, удобнее устраиваясь в кресле. При этом он стал на миг похож на огромного, чуть не складного грифа. Вздохнул, приподнял посудину. Ну, помянем. Выпили молча, не чокаясь и не закусывая. Петрова сразу же, без паузы, налила еще. Повторили. Шибанула так, что выдавила слезу из глаз. Рядом с репо закашлялся Исмаилов, потом встал, выудил из холодильника нарезанную ветчину, поставил на стол, и все немедля закусили. «Фу! Мне дед бы за такое по горбу так врезал, что неделю бы отлеживался!» «Мне тоже!» — кивнул Басов. «Он у меня из староверов пьянку на дух не переносил. А твой?» «А мой считал, что правоверному свинину есть нельзя и вино пить. Крепок был верен. Успокойся, это не вино!» — Да и свинину в походе можно. Э, — махнул рукой Исмаилов, — старикам этого не объяснишь? — Это точно, — вздохнула Петрова. — Твой сколько прожил? — Он и сейчас живой. — Ему восемьдесят восемь только. — А твой? — А мой погиб. Он во время большой прибалтийской дивизии командовал, ну и подорвался на мине. — Случайность. — А твой, Сереж? — Умер три года назад. Ему уж за девяносто было. — Но хоть мы остались... Рот не прервался, — кивнул Исмаилов. «Ау — Ау! Тут он осёкся, но все поняли, о чём он. Петрова опять вздохнула. — Дети. Трое. Надо будет, как вернёмся, помочь. — Никаких проблем, — не раздумывая, — ответил Басов. Исмаилов лишь кивнул согласно. — Ты его хорошо знала? — Ну, как хорошо. Я с ним дважды в экспедиции ходила. На Меркурий и к лунам Юпитера. Штурман он был замечательный и человек тоже. Как-то на Меркурий он нас всех спас. Это как? Знаешь, Валер, так как он, никто не сможет. У нас вездеход в трещину провалился. Так Володя успел схватить за заднюю ось, другой рукой цепился вообще непонятно за что, и удерживал его, пока все не выбрались. Сила тяжести на Меркурий, конечно, не как у нас, но все же. Да уж, — подумал Басов. — Удержать вездеход? Это надо обладать воистину нечеловеческой силой. И так нелепо. А Петрова разлила по третьей, четко распределив то, что осталось во фляге, вздохнула. Ну, давайте, что ли. Выпили, крякнули, закусили. Бледные щеки планетолога, наконец, поразовели. Да и Смаилов вроде бы оттаял, хоть и не до конца. Спросил почему-то, мрачно глядя в пол. А как у вас с детьми? У меня сын. Кивнула Петрова, ничуть, кажется, не удивившись вопросу. «Восемь лет парню. И как вернусь, буду думать о втором. Пора уже. А у тебя? Трое. Живут с матерью. Развелся, что ли? Ну да». «А что так? Спросите. У этой курицы». «Если жена курица, то и муж явно не орел», — не удержался от язвительного комментария басов. Исмаилов не обиделся, только рукой махнул. «Жизнь — штука сложная». — А у тебя? — Двое. — И тоже. — С матерью. — А что так? — Однажды не дождалась из экспедиции. Впрочем, я ее не виню. Самому думать надо было. — Когда в экспедицию уходил? — Нет, когда женился. — Все, хватит о грустном. Прервала их Петрова, доставая следующую флягу. — Ну, поехали. В каюту Басов вернулся уже далеко за полночь и рухнул в койку. — Все. — Все. На сегодня впечатлений было достаточно.